Глава двадцать четвёртая. Проблуждав какое-то время по городу, шестерёныш растерянно присел на скамейке около площади. Антон не находился, и он понимал, что дальнейшие попытки его отыскать, скорее всего, останутся столь же неудачными, как и теперешние поиски. И в самом деле, найти человека, который и сам-то не знает, куда и зачем ему идти — дело дохлое. Тот же хронометр со своими приснами даст шестерёнку 6 очков форы и всё равно выиграет. Таким образом, задание, которое поручил мальчишке часоглав, останется неисполненным. Следовательно, он сам навсегда зависнет в этом мире. А ведь когда-то он был преисполнен мечтаниями и помыслами. Хотел много изменить. Как здесь, да и чего греха таить, ещё и там. откуда в своё время пришёл. Здешний мир, как ему тогда казалось, давал для этого все возможности. Давал, но какой ценой? Да, у него теперь есть вечная молодость. Но толку с того? Как всё это использовать-то? Однако делать нечего. Надо идти к часоглаву, и желательно это сделать до того, как го Первым доложит ему о провале, столь казалось бы, незначительной миссии. Кто знает, как отреагирует на это правитель. Он может попросту ухмыльнуться и окинуть Неда Тёпу презрительным взглядом. Может сослать в далёкие края, на вечное поселение. А может, до да чего уж тут гадать? Что захочет, то и сделает. Но надо идти. Путь во дворец был Шестерёнышу хорошо знаком, выучил за столько-то лет. Так что в скорости он стоял перед одной из дверей, предназначенной для входа рабочих и обслуживающего персонала. Здесь не было строгого фильтра из секретарей и референтов. Каждый входящий хорошо знал, куда именно он должен направиться, переступив порог. Имелись во дворце и другие двери, далеко не столь безобидные. Войдя по незнанию в какую-нибудь из них, можно было никогда более не увидеть утреннего света. Выхода назад оттуда не имелось. И никто толком не знал, куда именно пропадают те неразумные, которых подкупила кажущаяся доступность дворца. Сюда может войти каждый, гласила надпись на фронтоне дворца. И это было правдой. Войти мог кто угодно и в любую дверь. Вот выйти Это уже могло стать проблемой. Но об этом же никто не знал. А так всё демократично и доступно. Надо же, какие я ещё помню слова, мелькнула мысль в голове у мальчишки. Мальчишки. Ага. Сколько лет у тебя за спиною, напомнить? А внешне пацан пацаном. Такого же почти возраста, как и твой собственный внук. Антон И что теперь с ним будет? Какая судьба ждёт мальчика, когда подручные хронометры наконец его схватят? Уж в чём-чём, а в этом шестерёнэш не сомневался. Он-то имел представление о том, каким хладнокровно жестоким мог быть как и сам Го, так и все, кто исполнял его приказы. Да что говорить про одного этого хронометра? Можно подумать, тут у кого-то вообще имеются хоть какие-то проблески сострадания и сочувствия. «Аброк с Магдой», — ехидно подсказало сознание. «Они были какими-то иными?» «Нет, они были такими же, как и все прочие». «Но неужели тогда есть те, кто может и рискует думать не по общему шаблону?» Шестереныш тряхнул головой. «Мысли эти, возможные и правильные, были сейчас совсем однако не к месту. Надо было что-то делать. Делать!» а не рассуждать. И он, решительно подойдя к двери, толкнул ее от себя. «Я выполняю особое задание правителя». Бзанк. Тяжелая железная дверь захлопнулась за его спиной. Мальчик даже не успел толком ничего понять и осмыслить. Какой еще к поросям заговор? Стоило лишь ему произнести первые слова, как его тотчас же подхватили под руки дворцовые гвардейцы. Не слушая ничего, они затолкали ему в рот какую-то тряпку и поволокли куда-то вниз. И вот тюремная камера. Он осмотрелся по сторонам. Не похоже, чтобы тут часто бывали гости. Замки и дверные петли уже тронула ржавчина, но свет был достаточно ярким, и солома в углу сухой. Судя по всему, вентиляция здесь была в порядке. Интересно, как тут с едой? И какие обвинения ему предъявят? Но никто не спешил войти в камеру. Похоже, что о нём попросту позабыли, или всё же нет. Прошёл час, второй. Шестерёныш смутно представлял себе тюремные порядки, но хоть кто-то же должен сюда прийти. Не бывает же так, чтобы человека посадили в камеру и забыли о его существовании? Или бывает? Чу Гулкие шаги раздались за дверью, и в помещение вошел сам часоглав. Один, без сопровождающих, по-хозяйски осмотрелся, нахмурился, должно быть что-то такое неправильное увидев, и спокойно уселся за стол, который стоял напротив двери в камеру мальчишки. «Ну, здравствуй!» Хотя, как я полагаю, Крепкое здоровье в твоём нынешнем положении не самая хорошая идея. Дольше продлятся твои страдания. Вот и всё. Но за что меня посадили? Я же ничего такого не сделал. За то и посадили. Должен был, но не сделал. Вот и сиди. Как долго? Правитель пожал плечами. А я откуда знаю? Пока будет идти следствие, потом суд. Годик, думаю, пройдёт. Дело-то серьёзное. Если бы что-то такое натворил одна песня. Там всё понятно. Есть факт свершения, есть или будут свидетели, потерпевшие наконец. Но ты, ты же не сделал того, что был должен. Стало быть, всё многократно усложняется. Я даже и не могу предположить, к чему тебя приговорит в итоге судья. Так спросите у Го. Мы почти всё время были вместе. Ше соглавнах хмурился. Плохая идея. Совсем недавно он вместе со всеми своими подручными, прикрываясь ложно понятыми понятиями о серьёзности своей миссии, устроил во дворце перестрелку. Естественно, он был убит. И твоя связь с ним не самая лучшая рекомендация. Я-то об этом промолчу. Следствие должно быть объективным, но если ты проболтаешься об этом сам, Я же выполнял ваше поручение. Ты его не выполнил. А раз так, то и никаких договорённостей между нами не было. Шестерёныш внезапно успокоившись, подтащил к себе тяжёлый табурет и опустился на него. Ладно, я понял. Сидеть мне тут придётся долго. А мой внук, стало быть, будет предоставлен сам себе. Чесоглавке внул. И всё правильно понял. Помочь ему тебе не удалось, стало быть, он развёл руками. Скажу больше. В результате вашего сго упущения он попал теперь и вовсе неведомо куда. Даже и я сам теперь не могу вмешаться в его судьбу. Что теперь с ним будет? Его жизни грозит опасность. Вскочил с места шестерёныш. Да? И ничего нельзя сделать? сделать что-либо не вписывающееся в рамки нашего повседневного существования и установленных правил, не могу даже я, лишь создатель этого мира. Но тут ты правишь всем. Да, кивнул Часоглав. правлю в рамках правил, многие из которых сам лично и установил. Многие, но не все. А кто же тогда может всё? Ты опять меня перебиваешь. поморщился правитель. «Я же говорю, лишь создатель этого мира вправе что-то кардинально поменять». «Я думал, ты его и создал», — опустился вновь на табурет мальчишка. «Не я. Солнечные часы. Вот они и вправду способны тут поменять очень многое, почти все. Если они захотят, то и твоему Антону можно будет как-то помочь. Но где их искать?» Вероятно, в пустоши. Хотя, кто их знает, ведь они вне времени и закона и могут быть где угодно. Где это? А ты не знаешь? Насмешливо посмотрел на пленника правитель. По этому коридору до конца, потом направо, там будет дверь. Место исполнения казни, если хочешь знать. Особо отявленных неисправимых преступников у нас иногда приговаривают к изгнанию в пустошь. открывают дверь и выталкивают туда. И что там? Не знаю и не интересуюсь. Впрочем, тебе ещё как-то надо будет сначала выйти из камеры, а дверь заперта. Вот он, ключ. И он продемонстрировал шестерёнушко ключ с фигурной бородкой. Так что сиди и ожидай своей участи. Еду тебе принесут. А помощники судьи, думаю, появятся тут не ранее, чем через неделю. Им еще нужно будет определиться, по какой статье уложения о наказаниях тебя судить. Часоглав поднялся и небрежно сунул вожделенный ключ в карман. Но неудачно. Его рука задела за край стола и промахнулась мимо кармана. Ключ упал на край скамейки. Не заметив этого, правитель повернулся к двери и вышел. Лопнула тяжелая дверь. И в камере наступила тишина. Так, теперь есть цель. Пустошь. Да, опасно. Но сидеть тут, ожидая обвинительного приговора, а в том, что он будет именно таким, сомнений не имелось. Вытолкнут ли его в ту самую дверь? Не факт. Вполне могут и что-нибудь другое изобрить. Лет 50 тюремного заключения, например. Лязгнула дверь. В камере появился гвардеец с подносом. Не соврал правитель. Кормить его тут будут. Будильник поставил поднос на стол и повернулся, собираясь уходить. Эй, постой. Гвардеец развернулся назад. Я заключённый? Да. И эта еда предназначена для меня. А тут есть ещё кто-нибудь? Я спрашиваю для меня? Для тебя, кивнул будильник. Тогда скажи мне, Как я буду есть, если поднос стоит на полу, а я сижу за запертой дверью? Это не мои проблемы, твои. Если я не буду есть, то умру и не доживу до суда. Тогда судья спросит уже с тебя. Да и помимо этого, я же должен убирать камеру. А как, если вода вон там, а я за дверью? Камеру убираешь не ты. Хорошо, если так. А есть тоже кто-то за меня должен? Гвардеец начал злиться. Чего ты от меня хочешь? Вон тот ключ, что лежит на столе, дай его мне, чтобы я смог поесть. Или тебе проще объясняться с судьёй? И всё, держи. Кусочек металла мелькнул в воздухе и упал на пол позади шестерёноши. И пол задно вымой. Сделаю, проворчал мальчишка, нагибаясь к полу. Связать из рубашки мешок дело одной минуты. побросать туда хлеб и кусок сыра с подноса ещё минута, осмотревшись по сторонам, мальчишка решительно подошёл к двери. Ключ. А вот тут-то он оказался и не нужен. Запиралась только дверь в его камеру. Коридор оказался неожиданно длинным, шагов около 100. Вот и нужный поворот. Бумажная дверь? Да, именно что из бумаги. Ну что ж, выбирать не приходится. И он решительно потянул ручку двери на себя.